527. Течение мысли иногда подвержено самым неожиданным воздействием и вторжением. Очень честный мыслитель не скроет, что дисциплина мысли бывает нарушена посторонними влияниями, притом сила воздействия бывает настолько мощна, что сама первоначальная мысль совершенно меняет направление. Не будем судить, почему происходит такое воздействие может быть силы мысли привлекает иные подобные дополнения может быть происходит скрещение пространственных токов самое главное в том что очевидно влияет посторонние энергии такие наблюдения часто происходят в братстве